Мы не можем быть столь же верны человеку, которого больше всех любили, как бываем верны самим себе, и рано или поздно мы его забудем, чтобы, поскольку это одно из наших свойств, полюбить опять. А возлюбленная, самое большая, внесла в нашу любовь некую особость, благодаря которой мы останемся ей верны, даже изменяя. От ее преемницы нам потребуется... те же утренние прогулки, те же проводы по вечерам. Мы дадим ей в сто раз больше денег. Занимательна эта циркуляция денег, выдаваемых нами женщинам, которые по этой причине делают нас несчастными, что означает позволяют писать книги. Едва ли ошибкой будет сказать, что книга, как вода из артезианских колодцев, поднимаются столь же высоко, насколько глубоко, вошло в сердце страдание. Здесь заметно неожиданное пересечение с творчеством Максима Горького. Отличие в том, что Горький сознательное саморазрушение ставил в основание жертвы ради общественного блага, тогда как Пруст имеет в виду прежде всего единственно разумные эгоистические основания. В этом фрагменте можно заметить и некую перекличку с творчеством Фридриха Ницше. Мысли тех, кто обрел окончательную истину во всей ее протяженности, начиная с древних богов и кончая каким-нибудь сегодняшним апологетом парадигмы, схожи. Потому здесь звучат ноты, которые мы могли бы встретить где угодно, но не в поисках. Кажется, Ревель сказал... что теоретическая часть последнего тома менее всего неожиданна и, по сравнению с остальными, более всего скучна. Последняя неправда, но то, что в голосе писателя звучат ноты, доселе ему чуждые, очевидно. Но есть и некое отличие. Остальных обычно привлекает сам процесс. Этот процесс самоценен, он зачаровывает и одуряет. Это предел. За обретением истины у Пруста следует конечное произведение, и именно оно для него — предел и абсолют. Что, однако, не мешает ему забыть о том, что и произведению что-то должно воспоследствовать. Благодаря этим заменам произведение становится беспристрастней, ему становится присущ более общий характер. И в этом также заключается суровый урок. Мы не должны стремиться к людям, ибо реально существуют и, следовательно, поддаются выражению «не они, но идеи». Надо торопиться, не терять то время, когда модели в нашем распоряжении, ибо много сеансов не дают обычно не те, что позируют для счастья, не те, ведь оно, увы, проходит столь же быстро, что позируют для горя. Впрочем, даже тогда, когда горе, открывая ее для нас, не составляет материю произведения, оно полезно, ибо наталкивает на нее. Сами по себе воображение и мысль — восхитительные машины, но им свойственна инерция. Только страдание приводит их в движение. И существа, позирующие для скорби, предоставляют нам частые сеансы в той самой мастерской, куда мы попадаем лишь для этого, в мастерской, которые существует внутри нас. Это время образ нашей жизни с ее различными скорбями, ибо они тоже составлены из многих, и едва успеешь подумать, что скорб улеглась, как приходит новое, новое в полном смысле этого слова может быть, потому что непредвиденные ситуации теснее вводят нас. в соприкосновении с ними, и скорбные дилеммы, возникающие в любви ежеминутно, наставляют нас и последовательно раскрывают тайны материи, из которой мы созданы. Так что, когда Франсуаза, видевшая, что Альбертина врывается ко мне через любые препятствия, как собака, привнося с собою беспорядок, опустошает меня, причиняет столько страданий, говорила мне. К этому времени я уже написал несколько статей и сделал несколько переводов.